Джарвис Мёд и другие естественные продукты Опыт и исследования одного врача Перевод с румынского Киев 1991 год Читает Николай Козий Вопрос продолжения жизни и сохранения здоровья всегда волновал человека. В книге глубоко обоснованно, но общедоступно излагаются преимущества потребления в питании и для лечения продуктов пчеловодства и обличного уксуса, что является результатом многолетнего опыта и наблюдения автора. Все рекомендации даются с учетом конкретного состояния здоровья. Я познакомился с врачом Джарвисом. Это оригинальная и содержащая множество интересных фактов работа, пользовалась очень большим спросом в книжных магазинах. Книга была опубликована первый раз в Соединенных Штатах Америки в 1958 году. А в 1960 году, только в течение 7 месяцев, было выпущено еще четыре издания, все на английском языке. Впоследствии переводы этой книги были изданы во многих странах на всех материках что еще раз доказывает, какой огромный интерес она вызывает у читателей. Как указывает сам автор, целью этой книги, посвященной его дочери, было передать следующим поколениям принципы и средства лечения народной медицины такими, какими он их проверил и применял в своей продолжительной врачебной практике. Конечно, успех у читателей – убедительное доказательство ценности любого произведения, но не только это побудило нас выпустить эту книгу на русском и на румынском языках в издательстве «Апимондией». На меня произвел большое впечатление жизненный путь автора, отказавшегося от медицинской карьеры, к которой он готовился, Акулиста и от оттолеринголога, посвятив себя благородному бескорыстному труду. Любовь к родным местам побудила его к возвращению к ним. Это решение было принято с целью изучения лечебных свойств, специфических для традиционной медицины, а также с целью оказания помощи своим ближним, чтобы продлить жизнь истины и сохранить здоровье тех людей, среди которых он родился и жил. Мне посчастливилось в 1964 году познакомиться лично с автором этой работы, который, невзирая на свой 80-летний возраст, излучал особую крепость, здоровье и добродушие. Я был приглашен и проведён к месту работы доктора Джарвиса председателем Ассоциации пчеловодов Вермонта. Я посетил диспансер, в котором этот врач развернул свою деятельность и имел случай поговорить с его пациентами. При этом я услышал о нем многих хвалебных и признательных слов со стороны многих людей, пользовавшихся его лечением. Эти впечатляющие отзывы в сопоставлении с его личными качествами, простотой и скромностью, с которыми выполнял свой долг этот незаурядный человек, имели для меня решающее значение. Чтение этой книги в оригинале доставило мне большое удовольствие. Особое впечатление произвела на меня глава, в которой описывается питательная и лечебная ценность –